Владелец обозначался зеленой точкой, а все остальные живые и разумные, кто находился поблизости, светились красным, и их было куда меньше, чем до столкновения с этим существом, чья внешность до сих пор была скрыта под плотным капюшоном его странного плаща и кислородной маской, без которой ни один разумный никогда не выйдет в зону пустошей, увидев точное расположение своих потенциальных врагов, Чужак снова хмыкнул и исчез в тени руин. Следующий рейдер, увидев то, как его соратники падают, достаточно быстро догадался о том, что не может остаться в тени, тем более, что в банде песчаных рейдеров каменной тени не было трусов. Главарь банды сам старался от таких избавляться, поэтому он выскочил из своего укрытия, и в руках у него был зажат двуручный меч, В этих лабиринтах разрушенных строений только глупец попытается использовать огнестрельное оружие. Оно прекрасно действует на открытых территориях, но здесь было мало места. Столкновение двух бойцов стало бурей стальных лезвий, и каждый удар поднимал облако песка. Однако путник тоже был мастером своего дела, и после долгой изнурительной схватки его клинок остался покрытым песком, а бандит лежал бездыханным на опустевшей пустынной улице. Рейдер, оставшись последним, стоявшим на ногах в этой засаде, которая так бездарно провалилась, сразу понял, что лишь его автоматическая винтовка может остановить столь неожиданного противника. Он поднялся, резко подхватил ее и, резко развернувшись вокруг своей оси, с яростным криком выпустил веер смертоносных маленьких «Подарков» которые звонко защелкали по окружающим его камням и остаткам стен, рикошетив в самых невероятных направлениях. Да, он пока что не видел своего врага, но уже кожей ощущал, что тот рядом, и всего лишь надеялся, что такой неприцельный огонь вынудит того все же постараться укрыться, что и выдаст его местоположение. И раздавшийся немного в стороне щелчок камня и шорох песка Были ответом на его безмолвную молитву. Враг явно пытался быстро уйти с линии огня, чем и выдал себя. С радостным ревом стрелок развернулся в ту сторону, откуда и раздался звук. Новая очередь пуль звонко протарахтела по камням, осветив территорию вокруг себя фейерверками искр, высеченных из камней. Но там никого не оказалось. Неожиданно боль и холод, пронзившие шею рейдера со спины, дали ему четко понять то, что случилось. Его противник не стал бездумно шарахаться в сторону, а намеренно бросил с небольшой силой камень в другую сторону, отвлекая стрелка и заставив его просто повернуться спиной к врагу, куда и был атакован. Вот только эти догадки уже не имели значения. Грозная винтовка, которой он так гордился, несмотря на ее возраст, медленно выскользнула из его ослабевших рук и, глухо стукнув по подвернувшемуся камню, упала на песок, на который следом, словно безвольная кукла, опустилось уже мертвое тело ее хозяина. Сам же хитроумный убийца продолжил свой путь по мрачным руинам, медленно и беззвучно, словно тень поглощая свет вокруг. Руины, которые еще недавно были ареной для смертельного танца, теперь стонали от молчаливой борьбы. И их тайны затягивали путника глубже в глушь заброшенного города, который теперь ждал окончания этой стычки между теми, кто считал себя в данной местности практически всемогущими, и странным одиночкой, который появился совершенно не с той стороны, откуда это вообще было возможно. Вдалеке раздался едва слышный вой ветра, как будто он носил на себе шепот прошлого, навечно заключенного в этих развалинах. Путник сразу же остановился и осторожно огляделся по сторонам, словно ощущая, что его появление само по себе привлекает что-то необычное, скрытое в данной местности. Но потом, словно встряхнувшись от неожиданно нахлынувших на него мыслей и ощущений, он решил исследовать эту территорию дальше, так как, быстро пройдя через очередные руины, он снова вышел к краю города, где пустынные ветра гоняли вихри песка так как именно сюда старательно стягивали все свои оставшиеся силы пустынной Первая группа из трех бандитов, оказавшись на углу развалин, заметили промелькнувшую в ближайшей тени фигуру врага и с криками бросились за ней. Сейчас они были вооружены простыми и старыми винтовками. Но их взгляды свидетельствовали о том, что опасность, которую они представляют в этих забытых местах, не стоит недооценивать. Но противник, за которым они погнались, пытаясь выгнать его на остальных рейдеров, тоже оказался неиспугливых. Забежав в один из темных переулков, он просто резко развернулся и бросился обратно. На встречу тем, кто уже радостно вопя, гнались за ним, уверенные в своей силой. Да, их было трое. Сначала. Но внезапно для рейдера, вынырнувший из-за угла прямо им под ноги разумный, резкими ударами ногами разбросал их по переулку — а потом просто добил еще не пришедших в себя после такой резкой смены приоритетов разумных при помощи простого, хоть и длинного ножа. После чего снова исчез в том самом проходе, откуда только что так неожиданно атаковал своих преследователей. Из очередного темного прохода между развалинами вышли еще два бандита, призывая к себе своих соратников. Они были вооружены пистолетами и одеты в своеобразный вид сильно потрепанной брони, выглядя, как отжившие свои дни наемники. Но, заметив тела тех, кто только что радостно вопил, что загоняют врага, они замерли на месте, осторожно оглядываясь по сторонам, так как кольцо, которое они рассчитывали быстро замкнуть вокруг врага, снова оказалось прорвано. И сделано это было весьма эффективно, что заставило жаждущих отомстить за своих павших собратьев-рейдеров, буквально взреветь от ярости, Но как бы они ни пытались показательно демонстрировать свои эмоции, бездумно соваться в тот самый переулок, в котором сейчас неподвижно лежали тела их товарищей, тем более, что они сами прекрасно знали о том, что этот переулок имеет только один выход, который можно будет легко перекрыть. Но пока они пытались посоветоваться, начав никому не нужный спор, среди них совершенно не с той стороны, откуда они ожидали угрозу, Возникла безмолвная тень, которая несколькими стремительными ударами разбросала этих разумных в стороны. Они даже не успели один раз выстрелить, а тень снова исчезла в наступающей темноте ночи, оставив за собой еще пару остывающих трупов. На шум, который уже прекратился, из глубины городка выбежало еще три бандита, которые, заметив тела товарищей, просто бросились в рассыпную, старательно занимая более удобные позиции, чтобы контролировать эту часть руин, и в случае нужды постараться просто расстрелять с дистанции этого врага, оказавшегося настолько опасным и эффективным. Но они совершенно забыли о том, что у того самого переулка, в котором сейчас можно было наблюдать группу тел, практически изгибается полукругом, как бы обтекая площадь, на которой они и заняли оборону. Они это поняли именно тогда, когда из-за спины крайнего из них практически беззвучно выскользнула смертоносная тень, которая словно кровавой хрезой, прошлась сквозь их позиции, оставив за собой бьющиеся в конвульсиях истекающие кровью трупы. Еще одна группа рейдеров, уже полностью вооруженная винтовками, быстро выбежала из-за здания бывшего банка, заранее готовясь к стрелковому поединку. Но их противник, видимо, сам уже ощущая нарастающую угрозу, нацелился на переплетение теней и стал буквально одним огромным прыжком из тени полуразрушенных зданий, окружающих площадь перед бывшим банком. При этом совершенно не вовремя подул пронзительный ветер, который поднял в воздух взвесь песка, создавая иллюзию множества теней. Несколько выстрелов, прозвучавших след беглецу, бессмысленно простучали пулями по камням, Высекая снапы искоры, создавая все новые и новые тени, которые, дрожа и шевелясь, еще больше запутали стрелков, принявшихся зафолошно стрелять во все стороны, банально опасаясь пропустить приближение к себе такого опасного противника. Но их паника и с этими рейдерами сыграла весьма плохую шутку. Опасаясь пропустить нападение, они решили прижаться спинами к единственному достаточно целому зданию, которым и было здание банка. Их суматошные выстрелы могли бы отпугнуть любого, но только не того, кто явно пришел сюда убивать, так как та самая тень, которую оставшиеся в живых рейдеры хотели все же перехватить, зашла к ним со спины. Сначала в одном из окон второго этажа промелькнул еле заметный силуэт, но рейдеры его не видели потому что, чтобы они могли его увидеть, им было нужно сначала отойти от здания банка и посмотреть именно на него. А этого они не могли сделать, так как вокруг все так же активно плясали тени, как от последних лучей уже практически зашедшего светила, так и от искр, выбиваемых пулями их собственных выстрелов. Они настолько увлеклись этим, что даже не заметили того, как их противник избежал предназначенных ему пуль, И, используя развалины в качестве укрытия, обошел их группу с тыла, через одно из выбитых окон с противоположной стороны здания. И теперь он был буквально над ними. Темная тень скользнула вниз по стене, старательно цепляясь за трещины в камнях. И если бы рейдеры сохраняли тишину, то они могли бы услышать тот факт, что на стене за их спинами что-то происходит. Но они слишком уж увлеклись стрельбой. И заметили тот факт, что враг среди них уже только тогда, когда тот открыто напал на них со спины. Два резких удара длинными клинками, словно выросшими у него из рук, практически полностью перерубили шейные позвонки двум рейдерам. И прежде чем остальные сообразили, что происходит, резко развернулся, словно какой-то волчок, и присев ударил еще двоих, которые как раз пытались к нему развернуть свое оружие в открывшееся ему бока. Тут же, выпустив рукояти застрявших между ребер бандитов ножей, он слегка подпрыгнул, подбив правой ногой ствол винтовки последнего рейдера и, развернувшись в прыжке, второй ногой просто свернул своему врагу челюсть вместе с костяной маской. Отлетевший от такого удара на заторг, запнулся от тела уже убитого товарища и со всего размаха рухнул виском на выхербленный камень угла стены старого здания. Сам же этот странный путник, оставшийся непобежденным, продолжил свой путь по городу. Его клинок оставлял после себя лишь трупы из врагов. В густом и тяжелом воздухе заброшенного города повисло тягостное ощущение запаха крови, безысходности и страха. Но теперь боялись и умирали не те, кто в последнее время проливал здесь свою кровь. Ни те невинные жертвы и случайные путники, попавшие в руки жестоких бандитов пустошей, Умирали сами эти бандиты. Умирали быстро и часто даже беззвучно. Но от этого им легче не становилось. Каждый удар был как отголосок неизвестной схватки, словно природа сама взывала кровопролитию. Скрип стальных клинков изредка сопровождался глухими предсмертными стонами, оставляя за собой тень бесконечной борьбы. Подвал заброшенного и полуразрушенного дома внушал ощущение забытой тьмы и зловещей тишины. Даже воздух здесь был насыщен запахом старых кирпичей, песчаных налетов и каких-то перепрелых заплесневелых грибов. Затхлый ветер проникал сквозь трещины в стенах, создавая видимость прохлады, на которую падали долгие тени. Ступени, ведущие вниз лестницы, скрипели под тяжестью времени, словно исповедуя свою рассыпающуюся структуру. А быстро, практически бегом спустившись вниз, главарь пустынных рейдеров оказался в мрачном помещении, освещенном лишь неярким светом, проникающим сквозь трещины в потолке и стенах. Серые изломанные бочки, осыпанные песком, стояли у стен, словно безжизненные свидетели пустоты. Старые стеллажи, увешанные паутиной времени, скрывали тени своих выщербленных углов, будто храня в себе темные тайны прошлого. На полу, покрытым слоем пыли и песка, виднелись следы деятельности каких-то насекомых и ползучих гадов, которые легко могли бы сюда проникнуть со стороны песчаных дюн. Где-то в углу, на обломках каменной стены, выцветший плакат отображал улыбающееся лицо разумного, некогда призывавшее к радости но теперь только подчеркивавшая атмосферу забвения и разрушения. В самом центре этого мрачного помещения стоял старый пластиковый стол с трещинами и изъеденный временем. На нем лежала небольшая стопка пластиковых оберток, агарок свечи, уже еле-еле горевшей, и фляга с вязкой мутной жидкостью неизвестного происхождения. В темном углу подвала тускло мерцала маленькая лампа, излучая свой слабый свет, словно последнюю надежду в этом забытом уголке мира. Отголоски панических криков, заполненных страхом и агонией, доносились сюда, словно разрываясь в воздухе. Все его верные рейдеры, оставшись наедине с тенью своих страхов, вырывались в отчаянных воплях, становясь жертвами свирепого охотника, пришедшего за их головами. Каждый крик становился камнем, падающим в бездомную пропасть, оставляя за собой лишь эхо гибели очередного разумного, который слишком старательно нагрешил в этой жизни. Скрывшись в тени подвала этого заброшенного здания, главарь бандитов сейчас прекрасно чувствовал, как его сердце бьется в унисон с криками его погибающих товарищей и шумом битвы, раздававшимся за этими потрескавшимися от времени стенами. Звуки гибели его людей проникали в его душу, будто каждый стон, Каждый крик боли был отдельным ударом по его собственной сущности. Тот, кого так боялись все местные жители, одним именем которого пугали непослушных детей, сейчас сидел в темном углу, окруженный обломками старых камней, выпавших из стены, его лицо отражало мрачную тень предательства и боли. Его глаза, обращенные в сторону входа в подвал, за которым сейчас разразилась эта битва, впервые за долгие годы его жизни сверкали неприязненным светом, отражая страх и неуверенность. Старый бандит слышал, как медленные шаги смерти подкрадывались к нему. Это был шепот беспокойства, зловещее напоминание о том, что даже в тени, где он считал себя в безопасности, смерть может настигнуть любого. И он уже и сам прекрасно понимал то, как она к нему близка. Ему уже казалось, что он слышит ее собственные шаги, которые были как тихий ритуал. Каждый звук, который доносился до него, чем бы он ни был бы на самом деле, был каплей тьмы, поглощающей свет в ее безжалостных объятиях. Сам каменная тень сейчас прекрасно ощущал, как на его шее выступает холодный пот, и его руки сжимались в кулаке от бессильного гнева. Он слышал, как песчаный ветер шепчет тайные угрозы оберегая зловещие тайны, которые хранит этот загадочный путник, который так не вовремя пришел к их логову. Шаги стали все ближе, и главарь почувствовал, как страх захлестывает его словно буря песка. Он знал, что не сможет уйти от своей участи, его душа уже давно стала темной, подобной темным теням, которые таятся в его собственной душе. Смерть, невидимая и неотвратимая, приближалась, и он осознавал свою собственную ничтожность в этом беспокойном мире. И, сидя в своем укрытии, он старательно вглядывался в бескрайнюю тьму и почему-то ощущал странный и вкус предательства. Его сердце, словно молот, билось в унисон с каждым ударом битвы. Звуки стали монотонным ритмом, предвестником надвигающейся бури. Каждый крик погибающего бандита был как удар в его собственное сердце, Напоминание о беспомощности и бренности. А когда наконец-то настала мертвая тишина и крики прекратились, паника просто поглотила его разум, так как ему стало понятно, что очередное его сражение было просто проиграно. И его отряда, которым Каменная Тень так гордился, больше нет. И если он все же выживет, то все придется начинать сначала». Но главным в этом вопросе было именно слово сочетание «если выживет». Потому что сейчас вся его хорошо развитая интуиция. Буквально диким криком кричали о том, что опасность, которую может представлять этот путник, была просто запредельная. И можно было бы сказать о том, что если бы пустынные рейдеры просто пропустили бы его через город, то ничего подобного бы просто не было бы. Ну да, такое было бы возможно». Но проблема была в том, что все обстоятельства сложились именно так, что ему просто не оставалось выбора. Его бойцы просто не поняли бы того, что их лидер, считающийся самым опасным среди них, хочет достичь таким образом. И снова мог бы вспыхнуть бунт. Теперь же уже было поздно что-либо делать. Ситуация продолжала развиваться, и отнюдь не в пользу бандитов, и это поражало. Неужели это был какой-то элитный охотник за головами? Про таких разумных ходили целые легенды. Но всех тех, кто ранее приходил за его головой, каменная тень сам старательно уничтожал. Именно благодаря своей хитрости. И кто бы знал о том, как ему нравилось пытать таких умников, которые умирали, так и не поняв того, как могли вообще так ошибаться. Но этот разумный оказался куда более прозорливым. Он словно заранее знал о том, в чем заключается смысл ловушки. И это было странно. Неужели он тоже одаренный? Хрипло прошептал пересохшими губами старый бандит, зябко передернув плечами. Но откуда? Этого просто не может быть. Он это понимал именно по той причине, что знал о том, насколько сильно таких одаренных разыскивают хозяева этого мира. Для чего, никто не знает. Однако никого из тех, кто в ком раньше него раскрылся и кого они забрали, сам каменная тень больше никогда не видел. Именно поэтому он и понимал тот факт, насколько может быть опасно. Когда-то, когда сам старый бандит был еще ребенком, за его голову назначили награду, так как он не захотел идти в неизвестность избежал. и сбежал. Из тех самых пор тот, кто уже просто забыл свое настоящее имя, старательно прятался и пытался усилить свои собственные позиции. А для этого ему и нужны были пустынные рейдеры. Но судьба, словно насмехаясь над ним, раз за разом разрушала его планы. И вот очередной план по его усилению банально провалился в очередной раз. Вот только в этот раз у самого главаря банды почему-то не было уверенности в том, что ему все уже удастся как-то выкрутиться из этой ситуации. Слишком уже бескомпромиссно действовал этот охотник за головами. Если бы он хотя бы попытался заговорить, тогда можно было бы попытаться откупиться или договориться. А так, когда он просто всех подряд убивает? Старый рейдер буквально физически чувствовал, что его судьба сейчас просто висит на волоске, словно капля дождя на краю листа дерева он мог слышать свое собственное хриплое дыхание и биение перепуганного сердца. Секунды тянулись словно вечность, и в каждом звуке, что доносился до него в этот заброшенный подвал, где он иногда находил для себя уединение, он чувствовал зловещий настрой своего прощального марша. «Вот ты где!» Несмотря на то, что сам каменный тень старательно пытался контролировать единственный вход в помещение, Слегка хрипловатый голос, достаточно громко прозвучавший в тишине, заставил его нервно дернуться в сторону. За своими безрадостными мыслями он даже не заметил того, как на лестнице сгустилась тень, медленно превратившись в фигуру того самого охотника, который пришел за его головой. Паника и страх с новой силой обрушились на разум старого бандита, и все потому, что он понял — смерть пришла за ним вот же снова почувствовав на своем языке горечь и то как мое горло судорожно сжимается я сдернул маску с лица и постарался наклониться в сторону мои ноги снова начинали слегка подкашиваться и чувство тошноты становилось все более непереносимым как вихрь взбалтывающий внутренности оно заставляло мое тело реагировать вынуждая выгнуться Но весь тот ужас, что только что разворачивался в этих руинах, теперь уже было просто невозможно забыть. Как невозможно было отвернуть свой взгляд от мертвой реальности, что лежало в этих песках. Меня уже почти полчаса выкручивало наизнанку именно из-за того, что произошло. Я уже постарался уйти в сторону, но легче не становилось. Вся эта подготовка в лавовом храме позволила мне перед самым боем как бы отрешиться от всего происходящего, что и дало возможность быть эффективным. Тем более, что все это в таком состоянии я сам воспринимал как компьютерную игру. Но когда буквально захлебываясь своей кровью, на этот вездесущий песок рухнул последний из моих врагов, так называемые откаты реальность догнали меня. И начали выкручивать все мое тело, стараясь вернуть ощущение и понимание того, что именно я натворил. Хорошо, что я ел достаточно давно. Иначе это был бы никому не нужный перевод продуктов. Да и на уровне инстинктов я понимал то, что со мной как-то церемониться эти разумные тоже не собирались. Но легче от этого мне не становилось. Пережив очередной приступ рвоты, я быстро прополоскал рот водой из фляги и сделал один глоток. Я не знал того, что будет дальше, но и рвать свою желудок на сухую мне тоже не хотелось бы, хотя я понимал и то, что вода относится к списку слишком ценных ресурсов пустынной местности. Но у меня была надежда на то, что эти самые бандиты, которые свили себе здесь гнездо, тоже имеют запас воды. И это меня хоть немного, но все же успокаивало и давало надежду на то, что я все же имею возможность все-таки пополнить свои припасы. Но главное, что мне в первую очередь было интересно, так это именно то, что язык, на котором общались между собой эти разумные, был мне знаком. Это было одно из наречий, которому меня успел обучить наставник в лавовом храме, хотя некоторые обороты речи строились немного не так, Но все же я мог узнать его. Ну, а что я хотел? Даже спустя тысячи лет изменения в языке могли стать глубоким и неотвратимым следствием влияния времени. Язык, как ни крути, живой организм, подверженный эволюции, и он не мог остаться неизменным на протяжении столь длительного периода. А сам наставник в Холокроне прямо сказал мне, что с того самого момента, как эта пирамида опустела, прошло даже больше времени. Так что я сейчас сам понял, что хотя язык и был узнаваем, но произошли изменения в произношении звуков, в результате чего появились новые слова, а некоторые старые исчезли. Также произошли изменения в интонации и акценте. Скорее всего, множество слов вышли из употребления, а новые появились в связи с развитием не только технологий, хотя все то, что я пока что видел, не особо на это походило но и культуры и общественных изменений. Некоторые слова могли изменить свое значение или приобрести новый смысл. Судя по тому, что я уже слышал, те же грамматические конструкции подверглись изменениям. Возможно, произошли сокращения или упрощения в структуре предложений. Также могли появиться новые формы склонений и времена. Ко всему прочему, наверняка расширились термины, связанные с новыми технологиями, наукой и культурой. Одновременно с этим могли исчезнуть устаревшие выражения, не соответствующие современному контексту. Изменилась даже сама структура предложений. Возможно, появились новые формы выражения мысли. Сложные конструкции могли стать проще, или же, наоборот, куда больше усложниться. В различных регионах могли возникнуть новые диалекты, из-за чего акценты стали различаться. Это могло быть связано как с естественным развитием речи, так и с изоляцией регионов друг от друга. И если же в этот период сохранялись электронные коммуникации, то вполне возможно и такое, что в язык внесли свои коррективы, термины и язык сетевого общения, что сделало бы язык более компактным и экспрессивным. Все эти изменения в языке – это не только результат времени, но и отражение социокультурных, технологических и исторических изменений, с которыми могло столкнуться местное общество в течение тысячи лет. Не говоря уже о более долгом сроке, так что удивляться тут было просто нечему. Хотя я их все же понимал, а значит, смогу общаться в случае нужды. Но мне больше придется именно слушать, так как тот язык, что могу использовать я, все же будет отличаться от того, который был в ходу на данный момент. И это был факт, с которым мне придется смириться. Кое-как придя в себя и тяжело выдохнув, я вспомнил про того самого ребенка, который служил приманкой в этой бандитской ловушке. Судя по показателям того самого прибора, который я забрал у одного убитого рейдера, оказавшегося тарианцем, он был не так уж и далеко от меня. «Удобная штука», — криво усмехнулся я, закрывая его экран крышкой, чтобы не повредить. Вот только почему они не позаботились о связи между своими бойцами? Тогда этот малыш мог бы наводить врагов на меня, и у меня ничего бы не получилось, так как в первую очередь моя эффективность зависела именно от скрытности перемещений. А этот прибор, скорее всего, был своеобразным пространственным сканером живых форм, в котором можно было выставить распознавание свой-чужой, что могло бы легко дать им возможность перехватить меня, создав на пути следования засаду. Лично мне такое стечение обстоятельств было совершенно непонятно. Неужели они были настолько уверены в своей безнаказанности, что просто забыли о такой возможности? Да, когда я проходил территорию, где была основная засада, то убедился в том, что там все достаточно неплохо было организовано. Любой, кто приблизился бы к руинам, оказался бы под перекрестным огнем как минимум трех стрелков, что просто не оставило бы ему ни единого шанса. Но когда я все же прорвался в город, эти разумные потеряли время, пытаясь осознать тот факт, что я, явно догадавшись о том, что попал в ловушку, не буду пытаться сбежать, а даже наоборот, буду их атаковать». Снова сработали те самые предубеждения, выработанные у них с годами такой жизни. Они привыкли, что никто не будет атаковать более многочисленного противника, да еще и на его собственной территории. И пока ими все же было принято решение начать активно прочесывать территорию, большая часть этой банды уже была мной ликвидирована. Так, спокойно, снова вспомнив о той резне, что происходило здесь именно благодаря мне, Я постарался удержать внутри ком, который тут же надавил меня на пищевод, видимо, желая снова напомнить мне о реакции человеческого организма на такие события, особенно тогда, когда он к такому непривычен. Но здесь было не место таким эмоциям. Этот мир был куда более жесток, чем можно было бы подумать на первый взгляд, и мне самому было даже в чем-то обидно, что мое знакомство с этой цивилизацией началось именно так в Не давая себе слишком много времени на раздумья, я решился пойти за этим мальчишкой, так как сам понимал, что именно он сейчас и может предоставить мне необходимую информацию. Прыгая через камни и пробираясь сквозь эти разрушенные здания, я время от времени проверял на том самом сканере, где именно он находится. При этом не забывал осматриваться на предмет потенциальных проблем которые могли бы проявить себя именно из-за того, что, ликвидировал бандитов, я банально расслаблюсь, что может стать приговором. Именно поэтому, разглядывая архитектурные детали этого разрушенного и заброшенного городка, я не был сильно удивлен, когда натолкнулся на довольно грубую ловушку, замаскированную среди развалин. Это было бревно, что висело над проходом, и было готово в любой момент обрушиться вниз — На голову того, кто по глупости свои побеспокоит сторожевую нить. А вот это уже куда интереснее. Слегка присев, я принялся еще более внимательно осматриваться по сторонам. Ловушка-то тут была не совсем простая. Китайская шкатулка, получается. Сюрприз в сюрпризе. Интересно. Я сам уже прекрасно понимал тот факт, что в столь пустынных территориях, где ресурсы крайне ограничены, любое выживание а тем более для таких изгоев требует изобретательности. Ловушки, сделанные из подручных материалов, всегда становятся надежным союзником в борьбе за выживание. И даже с этого места я уже заметил несколько самодельных ловушек, явно созданных из того, что было доступно для этих разумных на моей территории. В двух проходах я заметил небольшие следы земли, что говорило о том, что в том месте были вырыты глубокие ямы, на данный момент скрытые под тонкими слоями веток и песка. Камни или острые прутья могут быть спрятаны на дне ямы, и любой любопытный чужак, наступивший на такую ловушку, легко и просто в нее провалится. А в одном из проходов в его темной части явно можно было заметить острые деревянные колья, усаженные прямо в участок земли в перемешку с зазубренными камнями что могло также служить эффективной ловушкой. Колья можно было прикрыть тонким слоем песка или пыли, и тогда тот, кто наступит на такой слой, просто проткнет себе ногу. Также поблизости можно было заметить длинное бревно с прикрепленными к нему камнями в форме грабель. Такие грабли тоже можно было бы замаскировать под слой песка, чтобы они были едва заметны. И наступивший на них активирует ловушку, и как минимум получит по лбу. Тоже мало приятного. Ко всему прочему, мое тренированное занятиями в темных переходах лавового храма зрения быстро заметило в наступившем полумраке и длинные веревки, обмотанные вокруг деревянных или каменных блоков, концы которых были спрятаны в песке. Судя по всему, когда чужак наступит на такую веревку, то эти самые блоки обрушатся вниз, удавки сжимаются, и ловит такого не совсем осторожного умника. И это все не говоря уже про то, что среди каменных блоков и обломков стен, разрушенных временем зданий, были установлены колючие ловушки, аккуратно замаскированные под окружающую среду, невидимые нити, связанные с механизмами, поднимались из песка, ожидая того, кто весьма неосторожно их побеспокоит. Все эти самодельные ловушки явно позволяли местным обитателям Оставаться на шаг впереди как опасности из пустыни, используя доступные материалы для создания эффективных средств самозащиты, так и тех, кто может прийти сюда за их собственной головой. И теперь, после обнаружения всего этого, у меня снова появились вопросы. И в первую очередь все эти вопросы имели отношение именно к этому самому ребенку. Ведь, по сути, этот ребенок вел себя слишком необычно, Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что данный индивидуум всего лишь пленник этих самых бандитов, которые банально вынудили его выполнять свои приказы. Хорошо. Это как раз-таки все понятно и вполне. Но есть и нюансы, которые заставили даже меня задуматься. Начнем с того, что к этому месту, где на данный момент спрятался ребенок, и которое явно не было тем самым логовом разбойников, вела достаточно извилистая тропинка, которая фактически полностью была закрыта ловушками. Почему? Почему он побежал прятаться именно туда? Насколько мне было известно понятие детской психологии, то в сложившемся положении ребенок явно постарался бы укрыться в том месте, где ему было бы сравнительно безопасно. То есть он постарался бы найти самое ближайшее к нему укрытие. Тут же нужно было пробежать практически весь центр этого разрушенного города. А ведь именно в центре города и было логово бандитов. Я это понял, когда обходил последнюю группу стрелков, которые прижались к единственному достаточно неплохо уцелевшему зданию и полили из своего оружия во все стороны, расходуя боеприпасы в пустоту. Когда я проскользнул через одно выбитое окно внутрь этого здания то обнаружил там слишком много признаков логова бандитов. Например, здесь до сих пор стояли столы с едой и имелись светильники, которые освещали эти помещения. Я имею в виду главный зал. Там даже имелись какие-то клетки с явными следами крови. Скорее всего, эти разумные часто оставляли в этих клетках своих пленников, при этом старательно перуя поблизости. Зачем это может быть нужно? Так обычное издевательство или пытка. Можно достаточно долго морить человека голодом и при нем просто насыщаться пищей, с удовольствием пожирая что-нибудь съедобное. И рано или поздно такой человек просто сойдет с ума от голода. Он сам расскажет все, что угодно, лишь бы ты поделился с ним едой. Или вы думаете, что поговорка «голод не тетка» появилась совершенно случайно? Нет, в такой ситуации, как бы человек не ненавидел своего врага, он банально проговорится. И все только ради еды. Куда проще переживать голод, когда у тебя перед глазами нет пищи. А вот когда она есть, и тем более, когда ее поглощает кто-то посторонний, вот тут ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. Возможно, многие из вас просто посмеивались над тем, как в древнегреческой мифологии описывался способ, который Маид решил покарать одного из царей, решившего перехитрить и поймать в ловушку саму смерть. Перед ним вечно стоял стол с едой, а влага, в частности вода или любая другая жидкость вроде вина, достигали буквально его подбородка. Нужно было просто либо протянуть руку, чтобы наесться, либо наклонить голову, чтобы напиться. Вот только когда этот человек, попавший все-таки в царство Аида, все же пытался сделать что-то подобное, то еда мгновенно исчезала, как и вода, а этот бывший царь испытывал самую жуткую жажду и голод, какие было возможно. Это была очень жестокая пытка, скажу я вам, и недооценивать ее я бы никому не посоветовал». Подобные испытания могут быть весьма опасными для разума несчастного. Так что как раз-таки именно поведение самих бандитов мне было вполне понятно. А вот поведение этого ребенка нет. Всего лишь по той простой причине, что он вместо того, чтобы спрятаться где-нибудь поблизости у края этого заброшенного города, когда все начало разворачиваться не в ту сторону, на которую могли рассчитывать представители этой банды, Пробежал достаточно далеко. И при всем этом сумел обойти все ловушки, так и не попав ни в одну. Я понимаю, что если он живет с этими разумными, то мог бы вполне узнать о том, где могут находиться ловушки, чтобы постараться их избегать. Но давайте будем честными. Маленький ребенок, который убегает от опасности, обычно паникует. и Ему в каждой тени начинают мерещиться угрозы и враги. Мало ли было детей, которые у себя под кроватью видели различных монстров. Про чудовищ, живущих в шкафу в детской комнате, я вообще молчу. И что из этого следует? А из этого следует именно тот факт, что ребенок вряд ли сумел бы пробежать сквозь все эти ловушки, которые могли его, если уж не убить, то поранить. А никаких следов крови я здесь не видел. То есть этот ребенок действовал так, будто бы прекрасно ориентировался в этой ситуации и знал эту дорогу буквально наизусть, на уровне инстинктов, обходя опасные места. Для ребенка это не так уж и свойственно, как может показаться на первый взгляд. К тому же никогда не стоит сбрасывать со счетов еще и то, что данный индивидуум может быть одним из тех, кто прямо имеет отношение к этой банде. Мало ли... «Вдруг он ребенок главаря этой банды?» Иногда разбойники на земле забирали свои семьи в логово, чтобы обезопасить тех от мести пострадавших, от их набегов. Это, конечно, не всегда помогало, но, по крайней мере, так у них была возможность сохранить свою семью. Хотя бы временно. Вот только здесь, в этой банде, я никого из своеобразных персонажей женского рода так и не встретил. И, кроме этого, есть еще один нюанс. Там, где есть один ребенок, всегда будет и другой. Вот только ничего подобного здесь просто не было. И что из этого следует? Только одно. Этот ребенок сам по себе может быть не так-то и прост, как кажется на первый взгляд. А уж учитывая тот факт, что я встретил среди этих разумных того самого Терианца, уже говорил о том, что вся эта банда была не совсем обычная. Ведь даже этот своеобразный гном, которого я среди них встретил, мог неприятно удивить своих врагов. Представители этой расы, по крайней мере, по воспоминаниям самих Ракшас и по записям в их библиотеке, всегда были слишком спокойными и уравновешенными, и никогда не пошли бы на какие-то вещи подобного рода, которые больше могут иметь отношение к более импульсивным и эмоциональным существам. Здесь же этот разумный набросился на меня с ножом, да еще и со спины. Это его поведение уже говорило о том, что многое изменилось в этом мире. Слишком многое. Также я помнил и о том, что на земле те же разбойники и бандиты очень часто использовали именно детей, как разных разведчиков и в чем-то даже диверсантов. Такому ребенку было проще всего пройти к охраняемому местности. Например, для того, чтобы отравить какой-нибудь колодец. Это тоже не стоило сбрасывать со счетов. И именно исходя из всего этого, мне заранее следовало бы быть внимательнее к таким вещам. Тем более, что этот ребенок, когда увидел меня в первый раз, слишком спокойно себя вел, радостно улыбался и махал рукой, словно заманивая меня в ловушку. Уже только это говорило о его причастности ко всем этим событиям. И тут уж ничего не поделаешь». Однако, когда я все-таки прошел все эти ловушки и добрался до того самого подвала, где и спрятался ребенок, то увидел перед собой перепуганное практически кукольное личико, по которому буквально ручьями текли слезы. Видимо, этого малыша достаточно сильно запугали. И он просто инстинктивно теперь ждал от меня какой-либо кары. Хотя, если подумать, за что его наказывают. Только за то, что он был запуган до невызменяемости... «Нет, конечно же. Я просто не мог так поступить. Лучше уж забрать его и доставить к местным жителям, которые смогут мне в конце концов найти тех, кто возьмет на себя ответственность и воспитает из него достойного разумного. Поэтому я постарался его успокоить и уже собирался отправиться за своим спидером, когда... «Подождите-ка секунду...» Внезапно резко выдохнул я, когда уже собирался повернуться к нему спиной и банально вывести этого ребенка из данного достаточно мрачного подвала, который мог для него стать чем-то наподобие своеобразной клетки. Может, его сюда силой притащили? Я откуда это могу знать? Ведь я на первое время отвлекся, старательно вырезая всех тех, кто пытался высмотреть меня сквозь своеобразные бойницы в обломках стен. Вот только был нюанс. Тот самый, который меня насторожил до невозможности. Тело этого ребенка. Хотя он и был одет своеобразное, достаточно чистое, но все же рванье, его тело было слишком чистым. И обратил я внимание, в первую очередь, на его руки и ногти. «Вы когда-нибудь видели ребенка с аккуратно обрезанными ногтями, под которыми нет грязи?» Я понимаю, что есть и такие практически идеальные дети, но не в таких условиях. Не в то время, когда вокруг столько грязи. Как ни крути, но ногти все равно были бы грязными. Тут же ногти были чистыми, как будто этот ребенок старательно следил не только за ногтями, но и за всем своим телом. Сделав резко шаг в его сторону, чем вызвал новую панику в глазах, я заметил еще кое-что. Запах. Запах от грязного тела был бы совершенно другой. Что же у нас тут получается? Резко сощурившись, криво усмехнулся я, медленно доставая свой кинжал изножен, чем заставил эмоции все-таки прорвать маску на лице этого разумного. Ты не такой уж и ребенок, как кажешься, на первый взгляд. Ответ на этот практически риторический вопрос уже был написан прямо у него в глазах. Не знаю, кого можно было обмануть таким маскарадом, но, видимо, этот маскарад все же действовал, по крайней мере, раньше. Сейчас же на меня злым и фактически ненавидящим взглядом смотрел отнюдь не ребенок. Скорее всего, это был какой-то разумный, тоже в прошлом имевший в своей крови примеси ДНК терианцев. Однако, в отличие от них, его лицо сохраняло кукольную внешность, более присущую детям. И именно благодаря этому данный индивидуум и мог обманывать своих оппонентов. Ну, кто ожидает от ребенка какого-либо коварства или подлости? Что можно ожидать, например, от тех же взрослых? Дети обычно наивные и доверчивые. И здесь, даже если бы его поймали какие-нибудь представители властей, то никто не стал бы подозревать его в том, что это существо, кем бы оно ни было, может нанести удар в спину. Но теперь, когда это существо все-таки поняло, что его секрет все же был раскрыт, то тихо зашипело какие-то проклятия, медленно и плавно достав из-под своей рваной, на слишком чистой одежды достаточно длинный стилет, похожий на шило с короткой рукояткой, но длинным жалом. Причем, отмечу сразу, жало этого стилета было трехгранным, и оно явно отсвечивало какой-то синевой что сразу заставило меня насторожиться еще больше. Такое оружие было опасно именно тем, что раны после таких клинков долго заживают. Это был факт, известный еще со времен мушкетеров Дюма. Тут ничего не поделаешь. К тому же само его лезвие имело весьма своеобразный оттенок. Уже потом я понял, что это был не оттенок. Так в моем видении я опознал яд на лезвие этого клинка. Надо же. Как же меня все-таки изменил этот лавовый храм? Всего год жизни, а я начал видеть такие вещи. Чудеса какие-то. Но сейчас они меня предупредили об опасности даже малейшего пореза таким клинком. И за это я был благодарен. Судя по всему, если бы я повернулся спиной к этому псевдоребенку, данный клинок очень быстро оказался бы у меня в спине. — Какой опасный малыш! — Хрипло усмехнулся я, сам прекрасно понимая, что легким этот бой не будет, так как данный ребенок наверняка пойдет на все, чтобы защитить свою жизнь, а значит, так легко не сдастся, тем более, что его движения были слишком уж бесшумными и плавными, словно он оттачивал их долгие годы. И сейчас он явно проявит все то, что умеет, ведь все его хитрости оказались бессмысленными». Сначала он намеревался заманить меня при помощи своей своеобразной внешности и явно хорошо отработанного поведения в ловушку, и когда все это провалилось, я имею в виду замыслы в отношении моей жизни, он явно растерялся и постарался скрыться в достаточно безопасном месте, так как прямое столкновение вряд ли представляло бы серьезную угрозу, а вот удар в спину был вполне в его духе, только не в этот раз. Этот подвал был достаточно темным и душным, полным паутины и пыли, и практически неприспособленным для таких дел. Но именно здесь и вспыхнуло зловещее противостояние, где ловкость и опыт играли ключевую роль. Мой противник, легко поддев ногой немного песка, метнул его мне в лицо, видимо, пытаясь таким образом меня хотя бы на какое-то время ослепить. Но та самая кислородная маска и очки защитили меня и не дали ему добиться желаемого. Так что я успел поднять клинок, чтобы заблокировать его первый удар. Лезвия наших клинков метались в разные стороны, с легким шелестом рассекая воздух. Учитывая его рост и длину рук, я старался удерживать между нами дистанцию, используя быстрые удары, чтобы держать этого странного карлика под контролем. Хотя сразу надо сказать, что этот карлик ловко уходил от моих ударов, используя стены и опоры подвала. Он прокладывал свой путь между обломками, прикрываясь ими и создавая себе таким образом своеобразное временное укрытие. Мне было достаточно сложно с ним драться, так как я просто не мог рассчитать каждый шаг этого противника, когда тот исчезал в тени. Несколько раз я с трудом отбивал падающие на меня предметы и камни, которые он использовал как не совсем обычные ловушки, Спрятаны в темных углах, чтобы замедлить меня или отвлечь, что придавало нашему бою особую непредсказуемость. Но, несмотря на ограниченное пространство, я старался использовать силовые приемы и блоки, чтобы постараться лишить его оружия. Каждый удар был продуман, чтобы минимизировать опасность для карлика. Ведь, судя по субтильности его тела, даже один прямо пропущенный удар с моей стороны — может стать для него смертельным. А мне нужно было выяснить у него некоторые факты. С каждым мгновением воздух в этом подвале становился все более душным. Но я уже был привычен к недостатку кислорода и старался поддерживать темп боя, несмотря на все агрессивные удары со стороны противника и его хитроумные ловушки. И, заметив то, что в момент своего резкого прыжка в сторону он слегка растопыривает локти в стороны, Я решил подловить это существо, так как в такой момент оно просто не сможет ничего поделать. В очередной раз, когда этот карлик хотел перепрыгнуть в сторону, я провел встречный удар змеиным хвостом, который просто смел легкое тело этого своеобразного малыша, отбросив его в угол помещения. И, пока он был оглушен таким сюрпризом, просто сорвал с него все тряпки и ими же и связал. Жестоко? Не спорю. Но на его спине я обнаружил нужны еще двух таких же стилетов, не говоря уже про какую-то заточенную пластину. Сначала я подумал о том, что это был своеобразный прообраз сюрикена, которое старательно применяли ниндзя на земле. Но он был жестко закреплен. Да и метнуть его в меня этот малыш ни разу не попытался, а за это время возможности для этого у него было предостаточно. Но потом, когда этот разумный принялся ворочаться, когда меня рядом не видел, я понял, что это было такое. Такой пластиной легко можно было перерезать веревки на связанных за спиной руках. — Хитрый же ты прохвост! глухо рассмеялся я, чем заставил его снова замереть на полу, словно прислушиваясь к каждому звуку моего голоса. — Думаю, что если тебя отвезти в ближайший город, там многие захотят с тобой по душам поговорить. — Ты не охотник за головами? — раздался в ответ на мой недвусмысленный вопрос, достаточно глубокий и даже слегка хриплый голос, который за детский мог принять только полностью глухой разумный. — Может, договоримся? Я могу заплатить за себя. А что мне может дать какой-то там обычный оборванец? Задал я вопрос с двойным смыслом, так как сам прекрасно понимал, что обычным этот своеобразный ребенок в принципе быть не может. Сам-то, небось, только объедками питался. Видимо, в последнем акте отчаяния этот карлик, и, уже явно полностью осознав свою неудачу, попытался использовать другие методы, чтобы сохранить свою жизнь. Слишком невинным взглядом, который скрывал хитрость и коварство в его глазах, Он предложил мне предоставить часть сокровищ банды, спрятанных в тайных местах, про которые он совершенно случайно узнал, подслушав разговор старших товарищей по банде. Он даже пообещал показать карту, указывающую на места расположения этих кладов, которые могли кардинально изменить жизнь любого разумного. При этом он даже не пытался заметить насмешку с моей стороны, так как я сам прекрасно понимал, что он всего лишь пытается меня обмануть. Слишком уж расчетливо и серьезно этот разумный подошел как к нашему сражению, так и к возможному захвату его в плен. А значит, это все, скорее всего, обыкновенная, но хорошо отрепетированная инсценировка. Ну, это было-то и не мудрено. Ведь тот, кто за деньги охотится за разумными, точно ценит деньги больше всего. И запросто можно его постараться перекупить. Но ему немного мешал тот факт, что этот разумный слишком уж часто запинался на словах о том, что «случайно подслушал разговор», и еще больше раз он запинался именно на словах «старшие товарищи». Словно в такие моменты он хотел сказать что-то другое, но что именно? — А ты совершенно случайно не хочешь сказать такие слова, как «я спрятал» и «я приказал»? Мысленно усмехнулся я таким странным запинком этого псевдоребенка. Слишком уж странно это. Если бы ребенок подслушал что-то такое, то он явно говорил бы немного по-другому. И чаще всего звучали бы слова «я услышал» и «могу подсказать». А тут он все выставляет так, что становится понятно главное. Именно он участвовал в подготовке этих самых кладов а кто возьмет с собой на такое важное дело, кого попало? На такое дело берут только самых доверенных людей, а чаще всего, особенно основываясь на всех тех романах про пиратские клады и разбойничьи сокровища, в таком деле участвовал только сам главарь. Вот же сюрприз! Может, я и ошибаюсь? Но это вряд ли. Сделав такой весьма интересный вывод, я взглянул на этого карлика с другим интересом. А что? Вся эта ситуация становится весьма похожей на истину, если этот разумный может оказаться именно главарем. И мои подозрения в первую очередь основывались именно на чистоте его тела и ухоженности рук. Будь он простым членом банды, то все равно руки выдали бы его... Такое же тело чаще всего бывает только у тех, кто ничего не делает, а только раздает приказы. Надо же! Какое упущение с его стороны! Вот вроде бы он все прекрасно продумал, но не подумал о том, что такая мелочь, как ухоженные ногти, банально испортит ему все. Сейчас же против него работало еще и то, что этот разумный явно сейчас чувствовал себя не в своей тарелке, Именно из-за того факта, что был крепко связан и лежал лицом в другую сторону. По сути, он мог видеть только мою тень и ничего более. А значит, и отреагировать на какие-либо изменения в моем поведении банально не сможет. Для него я был чем-то непонятным. И это давало мне возможность действовать. Он все так же продолжал уговаривать меня поделить сокровища банды между нами двумя. Причем, замечу сразу... Сейчас он был уверен именно в том, что, по сути, я уничтожил всех его товарищей. А каким именно образом он смог это понять? Да, у меня есть предположение о том, что пройти в это место, да еще и безнаказанно, если бы был жив хоть кто-то из его товарищей, я бы, в принципе, не смог. А почему? Не потому ли случайно, что они защищали бы именно этот подвал даже более серьезно, чем собственное логово? Интересная загадка получается. Но только не для того, кто привык мыслить логично. А логика моих размышлений мне говорила именно о том, что все сходится на одном и том же выводе. Передо мной, как ни странно, сейчас был именно главарь или один из главарей этой банды. Давайте подумаем, что именно он мог дать этой организации в принципе. сило? Это вряд ли. Не те у него физические данные. Авторитет? Возможно. Но для авторитета нужно что-то еще. И для начала это именно сила. Среди таких разумных даже богатство не особо имеет вес. Насколько я понимаю, те же орки и троллы никогда не стали бы склонять голову перед тем, кто заведомо слабее их. Значит, он мог дать только одно — свой ум и изворотливость. Как боец, он был неплох. Но больше был хорош именно как убийца, если дело дошло бы до прямого столкновения, да еще и на открытом пространстве, то справиться с троллом он в принципе не смог бы. Тот банально снес бы этого малыша градом своих ударов, что открыто переводит нас только к одному и тому же варианту. Это мог быть только главарь этой банды и никто иной. Так что можно было теперь понять все его оговорки и запинки в момент этой весьма своеобразной панической беседы. Но панической она точно не была. Это был всего лишь дополнительный уровень защиты, которую данный индивидуум заранее продумал для себя. Первый уровень у него касался именно внешности отточенного до мелочей поведения ребенка, что наверняка часто срабатывало. Ведь, по сути, все эти разумные, которые вообще с ним могли столкнуться, вряд ли воспринимали его как серьезного противника. Они видели перед собой слабого, запуганного и часто даже плачущего ребенка, что сразу располагало их к этому слабому существу и вынуждало фактически на уровне инстинктов защищать его. Может быть, кто-то даже видел в нем что-то вроде собственного ребенка? Ну, знаете как там некоторые индивидуумы часто пытаются оперировать такими вещами. «Вот у тебя есть дети?» Такие умники очень часто пытаются заставить своего оппонента, когда сами явно правы, пересмотреть ситуацию с другой стороны. Но это не всегда срабатывает. На этот случай у данного индивидуума был второй уровень защиты, который открыто касался того факта, что он был вооружен отравленными стилетами, И мог легко нанести удар в спину. Кстати, подготовка у него тоже была на хорошем уровне. Да, опытный боец мог бы с ним справиться, но не в этом подвале. Уже потом, старательно вспоминая нашу своеобразную битву, я понял, что здесь каждый предмет имел свое собственное место. Он находился там, где должен был находиться, И когда началось наше столкновение, этот мелкий красавец старательно использовал все это против меня. И могло показаться, что он просто старался меня закидать теми подряд вещами. Но если подумать, порядок в этих действиях был хорошо продуман. Например, сначала он бросил в меня своеобразный сосуд с песком. С мельчайшим песком, который явно был привезен сюда откуда-то со стороны. Здесь такого песка просто нет. Для чего? В данном случае, если бы я был без кислородной маски и без очков, защищающих мои глаза, то эта своеобразная абразивная пыль могла попасть как в глаза, так и в дыхательные пути, что лишило бы меня возможности как видеть его, так и дышать. Как результат, я был бы просто повершен фактически с первого удара. Когда этот вариант нападения не прошел, Данный индивидуум вынырнул в другую сторону, и в меня полетел другой сосуд, от которого я просто уклонился. Но он разбился фактически под моими ногами. И что мы в данном случае имеем? Из этого сосуда вылилась какая-то жидкость, и вроде бы она мне ничем не могла повредить, так как запах нее был больше масляный. Но третьим предметом, что полетел в меня, была та самая горящая свеча, что стояла немного в стороне на верхней полке. Он проскользнул к ней за ящиками, но ему и тут не повезло. Эту свечу я погасил ударом своего ножа и отбросил в сторону, так и не дав тлеющему фитилю упасть мне под ноги. Факт остается фактом. Если бы это произошло, то я оказался бы в луже пылающего масла. Как вы думаете, в этот момент мне было бы время охотиться за этим коротышкой? Конечно же, нет. Я бы пытался вырваться из пламени, что дало бы ему шанс сбежать, причем, замечу, главное, пытаясь проскочить тот момент дальше. Этот разумный оказался бы практически возле лестницы, ведущей к выходу из подвала, а вот меня от нее отделял бы пластиковый стол и основная лужа пылающего масла. Неплохо все он продумал. Только вот он не учел того, что эта попытка меня обездвижить и зафиксировать на одном участке территории подвала тоже провалится. И теперь он в дело старательно пустил третий уровень своей защиты — жадность охотника за головами. Он предлагал мне достаточно большие деньги. Ведь было понятно главное, если за этими разумными послали охотника за головами — а судя по его поведению, для этого в подобным не было ничего странного, то они уже достаточно давно и старательно портили жизнь местным жителям, всем тем, кто живет по соседству. Так что результат становится вполне закономерным. У них явно есть награбленное добро, которое он мне сейчас и предлагает. Только и тут есть определенная мелочь, которая может испортить все. «Ну и зачем мне нужны эти ящики с товарами, которые вы старательно выгребали у торговцев?» Стараясь как можно равнодушнее произносить слова, медленно процедил я сквозь зубы. «Что я с ними буду делать?» «У меня вообще-то спидер, а не караван тяжелых грузовых транспортов. Куда я все это дену?» Этот вопрос с моей стороны тоже был с подвохом. «Ведь если этот разумный сейчас продолжит меня уговаривать...» то это будет означать только одно. Эта банда с кем-то контактирует. Я часто слышал о том, что различные бандиты, которые грабили каких-либо торговцев, заранее договаривались с другими разумными, вроде контрабандистов или товарищей тех же торговцев, только не настолько честными и чистыми на руку, чтобы сбывать краденный и ворованный товар. Как результат, вместо группы ненужных им предметов Такие бандиты достаточно быстро получали деньги, которые отследить было бы практически невозможно. «Как ты отследишь монету?» «А то, что здесь в ходу были монеты, я уже прекрасно знал. И если там и есть товары, то небольшого размера и очень ценные». Глухо закашлявшись, видимо, уже сам надышавшись здесь пылью, тихо прошипел мне в ответ этот коротышка. «А так, в основном, там именно деньги». Есть даже обезличенные банковские чипы. Но это если ты вдруг захочешь в столицу отправиться. А так просто деньги. Пара сундуков наберется. Мы можем их поделить. И тебе, и мне хватит до конца жизни. Сколько тебе заплатят за голову какого-то мальчишки? Ну, пару-тройку тысяч кредитов. А я дам куда больше. Мне уже и самому надоело здесь выживать. Хочется, знаешь ли, пожить в свое удовольствие. Только вот главарь нашей банды был слишком уж несговорчивым. Он не умел никого прощать и не давал невозможности идти на свободное хлеба. А тут ты подвернулся. Давай договоримся? Все, как я и думал. Этот разумный всего лишь руководил ударным отрядом, а их банда имеет более разветвленную сеть. Как вы думаете, что сделают со мной эти самые торговцы, которые контактировали с этим индивидуумом, если узнают о том, что случилось с ними. Естественно, что они попытаются от меня избавиться как можно быстрее. Мало ли что мог рассказать мне этот индивидуум, пытаясь спасти свою жизнь. Да и он сам, судя по его поведению, был достаточно хитер, чтобы продумать и четвертый уровень защиты, который может рано или поздно стать для меня смертельной ловушкой. Будь я на месте данного индивидуума, то любой ценой постарался бы выкупить собственную жизнь, а потом все равно нашел бы того, кто мне навредил, чтобы от него избавиться. Учитывая тот факт, что он бандит и достаточно умелый, не говоря уже о хитрости, а в частности я имею в виду тот факт, что он сумел сколотить довольно серьезную банду, можно было понять, что отомстить этой коротышкой может не только постаравшись физически меня устранить. Ведь можно сделать и так, чтобы мне самому пришлось стать беглецом, подстроив какие-нибудь несчастные случаи и обвинив меня в преступлениях. А я бы этого не хотел. Тем более, что он пару раз все-таки проговорился, утверждая тот факт, что пустынный странник, а не охотник за головами. А что мне это говорит? Именно то, что подобное разумное, достаточно большая редкость. А вот тот факт, что он деньги назвал кредит, тоже меня порадовал. Я знал о том, что деньги есть. А вот о том, что это именно кредит, я не догадывался. Пока в моей голове снова не всплыли воспоминания наставника. Да, даже в его время деньги так и назывались. Но есть некоторые нюансы. Такие деньги в его время были электронными. Подобный же фокус с металлическими деньгами явно имел отношение к колониям. Или даже хуже того планетам-тюрьмам. Были такие планеты в их время, когда, чтобы не мучиться с различными заграждениями и ограничениями, просто брали целую планету превращали в такую тюрьму, просто сбрасывая на поверхность каких-нибудь индивидуумов, которые были осуждены на пожизненное заключение. Вот же сюрприз! Этого мне только не хватало. Однако, что делать мне с таким красавцем? Отпускать его живым тоже нельзя. Как ни крути, но я буквально своим нутром чувствовал, что этот необычный коротышка может быть опасен. И не только тем, что является закоренелым преступником. Больше всего он был опасен именно, что я почувствовал главное — его аура. Когда он начал пытаться меня подкупить, то этот разумный проявил себя, и я понял, он точно одаренный так как его аура, словно ожившись в пруд, начала пытаться ощупывать все вокруг себя. А я уже был приучен чувствовать такие вещи. Одаренного выпускать нельзя. Это было то самое правило, которое я очень хорошо усвоил. Тем более нельзя было выпускать того, кто был настроен против меня.